Еёдор Абрамов Братья и сёстры Роман в четырёх книгах. Ленинград, Художественная литература, 1984 год. Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке среди высоких плакучих берёз показалась старая синная избушка. тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца. Позади был целый день на прасных блужданиях по дремучим зарослям синельги. Все она на верхней синельге. А я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус. Не ставились уж несколько лет. Кравища, широколистый, как кукуруза пурей. Да белопенная, терпко пахнущая таволга скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону потянувшей прохлади да по тропам зверья, проложенном к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого явника. Русло ее перекрестило мохнатыми елями, Пороги взросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской. При виде избушки я забыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слезы. и сама покосившаяся изба с замшелыми продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу. Это черное огневище варницы, первобытным оком глянувшие на меня из травы. А стол-то, стол... Осел ещё глубже зарылся своими лапами в землю, но всё так же кремнёво крепки его толстенные еловые плахи, тёсаные дровам. По бокам скамейки с выдолбленными корытцами для кормёшки собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя. Сколько раз ещё подростком сидел я за этим столом, обжигаясь с немудреной крестьянской похлебкой после эстрадного дня. За ним сиживал мой отец. Отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны. Рыжие, суковатые, в расщелинах плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось истори. Редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. История. И каких тут только знаков не было: кресты и крестики, шершистые ёлочки и треугольники, квадраты, кружки. Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и брёвна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота. Знаки сменили буквы. и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда. Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв. Да ведь это же целая летопись Пекашина. Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда, И может быть вот этот стол и есть самый полный документ о людях прошедших по Пикашинской земле. Вокруг меня тели древнюю нескончаемую песню комары. Тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав и медленно По мере того, как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки. Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пикашине жил парень или мужик, который и букв-то не знал, а вот подише ты. сказалось в душах художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестия, врезанных на диво глубоко? Внизу маленький, подруговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трёх перекрестий, первым селачом в округе а которые мы с поколения в поколение передавались были и не былицы. И как знать? Может, какой-нибудь Пекашинский паренёк, много-много лет спустя, с раскрытым ртом, слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамёни. Весь захваченный расшифровкой надписи, я стал искать знакомых мне людей и нашел «ЛТМ». Буквы были вырезаны давно. Может, еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно, в них так и проглядывал характер Трофима. Широкий и приземистый. Они стояли не где-нибудь, а на средней и плохей столешнице. казался сам трохо всегда любивший подать товар лицом топал по середитке стола по медвежьей вывернув вступни ног рядом с инициалами Трофима размашисто и твёрдо выведены прямые С С А тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андриановича Афафрон Игнатич тот как и в жизни обозначил себя крепкими, но не козистыми буквами В уголку стола. У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте. М. Пряслин, 1942. Надпись была выведена уверенно и по-мальчишски крикливо. «Дать, мол!» На стене Эльго пришёл новый хозяин, который никакие там палочки, да крестики или жалкие буквы может поставить, а улеет расписаться по всем правилам. 1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные страданицы? Пота мы слезоя мывшие издешние синакосы ни одной женской надписи не нашёл я на столе и мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина братья и сёстры Раман. Книга первая. Глава первая. Зимой засыпанные снегом и окружённые со всех сторон лесом финnishские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне Когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щельке, по местному. Другая вылезла на самый бережок пиниги, хоть и за кошка закидывает лесу. Третья кругом в тровиных волнах всё лето слушает дровую музыку луговых кузнечиков. И кашина распознают по листьеннице громадному зелёному дереву царственно возвышающемуся надлогом скате горы кто знает ветер занёс сюда летучее семя или уцелела она от тех времён когда тут шумел и щемогучий бор и курились дымные избы староверов во всяком случае по загуменью На задворках ещё и теперь попадаются пни, полысเทвшие источенными муравьями. Они могли бы многое рассказать о прошедшем. Целые поколения пикашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные песчаные докаменистые пашни. Их хоть эти пашни давно уж считаются освоенными, а их и поныне называют Навинами или Навинами. Таких Навин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждый из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина, оськина Навина, то по фамилии целого рода, ле печища по местному некогда трудившегося сообща и нясинские навины то в память о прежней лустилине сдешних мест медвежья зыбка во чащи всего за этими названиями встают горечь и обида рыбатяги обманувшегося в своих надеждах калинкина пустошь Оленькина Гарь, Евдохин Комешник, Якимова Плеш, Абрамкина Притулья, каких только названий нет. От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него, глушил поля и... янные покосы обрушивался гибенными пожарами пугал зверьёмы и всякой нечистью от того-то видно в пенишской деревне редко кудрявится зелень под окном в пекашни недосели живо поверье у дома куст наstoiтся дом пуст бревенчатые дома разделённые широкой улицей тесно жмутся друг к другу Только узкие заулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки. И то не у каждого дома отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни. Но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде. Весна по всем приметам шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинниге зачернела дорога, уставленная еловыми вешками. Засинели забереги. В темных далях чернолесия проглянули розовые рощи берез. С крыш капало. Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома. Большие, по-северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днём, когда пригревало, в Косогорьевский пали ручьи и по деревне волнующей расстилался горьковатый душок от таявших кустарников. В правлении колхоза уже сейчас ждали председателя. Люди успели переговорить и о последних сводках с военным фонбюро и о письмах земляков с фронта. Посетовались, что от союзников всё ещё нет подмоги. а председателя не было. Наконец на улице раздался конский топот. «Едет наш Ярослан», — сказал кто-то со вздохом. Шум и грохот на лестнице, виск половиц в коридоре, и в контору не вошел, а влетел коренастый мужичина в кубанке, лихо заломленной на самый затылок, в стегонке защитного цвета, туго перетянутой военными ремнями. охлёстывая плёткой погалиещу, слон расчищая себе дорогу, он стремительно в роскачку прошагал к председательскому столу, бегло окинул колхозников лихорадочно блестевшими глазами: "Заждались? Ничего, привыкайте, время военное. Понятно? А где бригадиры номер 3 и 4? Они харитоша ещё давечи ушли". Председатель Ейска повернул голову к своему посыльному, маленькому, худенькому, как замороженный подросток стрекану, которого в деревне любовно называли Метенькой-малышнёй.